Глава 20. Арина. Ты дома что ли не ночевала? С чего взяла? Да мы утром заезжали с Маратиком, хотели тебя до бара подкинуть. Гуляла, говорят, с утра полезно. Да курила, выкинула сигарету в урну, выдохнув дым, который тут же унёс холодный ветер. Осень рано началась. Не люблю её. Всегда в это время грустно, ещё больше грустно. «Виолка снова в кудрях, на щеках румянец, а на шее засос. Она прикрывает его платком, словно никто не заметит. Не хочу говорить, с кем была. Никогда у меня не было такой привычки рассказывать о мужиках. Да и был он один, и все его знали. Ненавижу его, а еще больше себя, что как наивная дурочка повелась, что так хотела ласки и заботы, которой никогда не было. «Виссарион у себя? Ты не видела?» «Тут один парень с утра о тебе спрашивал. Высокий, здоровый, с короткой стрижкой?» «Да». Виолетта округлила глаза, приоткрыла рот. Пепел с сигаретой упал на белую блузку. «Все нормально, я знаю его. Одноклассник мой бывший, Вадим, жену свою ищет. Та сбежала с любовником и обокрала его на пять миллионов». «Да ладно! Такой красавчик! А жена сбежала!» И чего бабам надо? А твоему чего надо было? Ой, сравнила. Мой мразь конченная. Виола, дай позвонить, я быстро. Да, конечно. Она даёт мне свой простенький смартфон без всей этой навороченной блокировки. Набираю 11 цифр, слушаю гудки. Они есть, и это радует. Алло, если вы не по делу, то катитесь к чёрту. У меня выходной. Нинка. Нинка, привет. Улыбаюсь. Забыла, когда это делала. С Нинкой всегда так. Она полна позитива и настроена на лучшее. Этокая мартышка с барабаном на батарейках. Ну она, конечно, против этого сравнения. Но мне бы такой позитивный настрой. Рыжая ты, чёрт Аринка, ты что опять натворила? Господи, где ты? Что вообще произошло? Никифоров звонил ей, искал, может даже угрожал или обещал что-то. Он это умеет, в барской манере, словно ему все должны. Нина волнуется, говорит, не замолкая. Всё в порядке, Нин, у меня всё хорошо. Я вырвалась и начинаю новую жизнь. Ты не представляешь, как это круто. Это ты не представляешь, что он с тобой сделает, когда найдёт. А ведь он найдёт. Арин, злой как собака. Приезжай ко мне. Я на даче тебя спрячу. У Валеры прекрасная дача, там красиво. Валеру твоего точно впутывать во все мои приключения нельзя. Не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Слышать хотела просто родной голос. Всё хорошо. Реально, Нин, у меня всё отлично. Отключилась, пока не расплакалась. Какая-то сентиментальная тоска в это время года. А может, после нашего секса с господином Покровским, который так нежно обнимал, целовал в висок, сила, забота и уверенность в одном мужчине. Это было необычно и непривычно. Наверное, поэтому психанула, накричала, а ещё дёрнулась и ушла, отказавшись от помощи. Но мне действительно нельзя быть с ним. А ещё я не люблю людей его склада. Не выношу, когда командуют, решают, как лучше для них. «Арин, все в порядке? Ты так уже пять минут стоишь!» «Да, хорошо. Спасибо, держи». Отдала Виолетте телефон, вытерла слезы. «Слишком часто что-то, а не последнее время у меня. Главное, не вспоминать Артемку. Не думать о том, что все могло быть иначе, будь мама с папой живые». Узкий темный коридор, дверь, небольшой кабинет Виссариона. Сам он сидящий за столом, склонивший голову. Привет. Ты узнал про документы? Мне очень они нужны, ты обещал. Если нужны фотографии, то они есть. Сколько надо? Присядь. Не тараторь, девочка. Вздыхаю. Как же мне надоело это всё. Задушевные беседы это прекрасно, но не сейчас. От кого ты бежишь? Зачем? Расскажи мне. И почему все хотят знать то, что я пытаюсь оставить уже наконец в прошлом и не вспоминать? Это один из разновидностей закона подлости. Мне просто нужен новый паспорт. Разве это такая великая проблема? Дай мне контакты людей, я сама к ним пойду, я обо всём договорюсь. Сколько нужно заплатить? Назови цену, я найду деньги. Пришла пора поработать Серёжком с бриллиантами на мою свободу. а не просто быть подачкой на 24-й день рождения. Татуировки я люблю больше украшений, а не как-то ближе. Деньги тут ни при чем. А что при чем? Почему ко мне все лезут в душу? Почему просто нельзя выполнить просьбу или сказать, что не сможешь? Мужчина смотрел на меня уставшими глазами. Я повысила голос, но прикусила язык. Добрый он. И сын у него придурок и наркоман. А ты ему всё простил? Простил, да? И разрешил торговать здесь дальше? Ну это ожидаемо. Мы всегда прощаем тем, кого любим. Всё, печально, но факт. Дочка, нет, нет, всё не так. Всё сложно. Да, всё сложно. Всё пиздец как сложно. И мы все в дерьме по самые уши. Мы знаем это. Мы даже не отрицаем. Мы барахтаемся в нём и считаем это нормой. Но я устала, устала это делать. Поэтому хочу выбраться. А для этого мне нужны мать его грёбаные документы. Я снова пытаюсь что-то кому-то доказать. Паршиво всё. Смотрим друг на друга, двое измученных людей. У меня душа возраста Вессариона. Я очень старая. Это адрес. Зайдёшь завтра с фотографиями. Я все оплатил. А вот это свет в конце тоннеля. Это что-то. После ничего. Спасибо. Ответила коротко, вышла, плотно прикрыв дверь. Тут же была прижата к стене в темном коридоре. Привет, сучка. Ты сегодня такая же дерзкая. Терпкий запах парфюма смешан с чем-то сладким. Изо рта кубы пахнет едой и перегаром. Вот сейчас меня точно стошнит. Уже подкатывает к горлу. Зря дома ела. Я сегодня еще хуже. А у тебя стальные яйца? Коба еще не успел принять. Даже в полумраке вижу, как блестят капли пота на лбу, как дрожат губы, изогнутые в улыбке. Но хватка на шее железная. И я ведь узнал. Узнал, кто ты такая и откуда. Похолодело. Похолодело. поднимаясь на носки, стараясь освободиться. Он не мог ничего узнать. Коба слишком тупой и примитивный, с засыпанными, как новогодняя елка, дурью мозгами. «Отпусти! Больно!» Хреплю, цепляясь руками за куртку Кобы. Он немного выбил меня из колеи. «Арина Корнилова! Правильно?» «Шлюха детдомовская!» «Откуда? Черт, откуда?» Резкий выпад коленом, снова удар по яйцам. Он сыплет проклятия на своём языке, сгибается, а меня накрывает паника. Нет, нет, этого не может быть. Он не мог узнать. Вот только не он. Становится жарко. Надо бы бежать, как обычно я это делала в последнее время. Но иду в зал. Сегодня моя смена, и сегодня я не стану убегать. Тварь какая. Вот же тварь конченная. Неужели всё напрасно? Все мои усилия, все припятки. И я снова вернусь в свою красивую тюрьму с очаровательным надзирателем и манипулятором? Арин, ты чего? Что с тобой? Давай за стойку. Мы уже открылись. Да, Марат, уже иду. Бросаю куртку за стойку, надеваю фартук с логотипом бара. Собираю волосы резинкой для денег в высокий пучок. За стойкой уже несколько гостей. Напоить их моя святая обязанность. Но пока разливаю пиво, медленно оглядываю зал и боюсь увидеть знакомую фигуру и глаза. Нет, не Никифорова. Он сам никогда не приезжал за мной, посылая своего верного помощника и гончего пса Платона.